Глава шестнадцатая. Я посмотрел в полированный серебряный диск и, в общем-то, остался доволен тем, что в нем увидел. Темные волосы, смуглая кожа, ничего не осталось от прежнего облика, кроме голубых глаз. Нажал на амулет. Опа. Да, очень похоже. Лицо Аурики, но не совсем она. Если особо не присматриваться, можно принять меня за Аурику. Но если посмотришь внимательнее, лицо немного другое. А совсем вблизи так и вовсе не скажешь, что это она, Аурика. Так, нечто ее напоминающее. Отключил этот амулет, нажал на другой и невольно ухмыльнулся. А что? Отлично вышло. с т а р у ш е н ц ы ветхая, седая, с г о р б л е н н а я убогая до невозможности. Итак, у меня три ипостаси, три аватара. с м у г л ы й ю н о ш с голубыми глазами, девушка, похожая на Аурику, и древняя старуха. самый, как мне кажется, перспективный персонаж. Почему девушка похожа на а у р и к у А потому что девушку могли некогда видеть соседи, кожевники, когда та изредка посещала свой схрон. Зачем возбуждать лишние подозрения? Ничего ведь не изменилось. Некая женщина, девушка посещает этот дом. Зачем посещает? Почему ее редко видят? Да к кому какое дело? Не суй нос н е в свое дело и тебе его не прищемят. Нормальный такой жизненный принцип. А Маг все-таки молодец, умеет работать. И, кстати, т щ е с л а в е н до мозга костей. Когда все было закончено и я проверил его работу, поблагодарил колдуна и вслух подивился его умению совершать такие великие колдовские деяния. Маг даже чуть п о р о з о в е л с удовольствием и сказал мне примерно вот что: удивительно, что какой-то там Ворк умеет верно оценить умения настоящего мастера магии. А вот империя и конкретно гильдия магов жалкие ничтожные личности, неспособные не то что совершить, даже понять то, что совершил другой. И тут же опомнился и махнул мне рукой, мол, проваливай. Я и свалил от мага, пропустив мимо ушей какого-то там ворка. Вот сейчас было обидно, да. Интересно, что он такого совершил, что его поперли из гильдии магов? Скорее всего, увлекся какими-нибудь запрещенными в о л ш б а м и О чем-то там вскользь упоминала Аурика, но я пропустил ее словами ему ушей. На кой черт мне знать об у г о л о в щ и н е в рядах здешних колдунов? Теперь, кстати, жалею, что как следует ее не расспросил. Никакая информация в моем случае не может быть лишней. Тем более такой значимой фигуре, как подпольно практикующий маг. Ишь, как он возбудился, когда я упомянул о тайной службе! Видно, з д е ш н я я к р о в а в а я г о б н я его крепко на крепко п р и ж а л а Ну что ж, пора и кое что сделать, раз уж я вылез из логова. Денег у меня не осталось вовсе, если не считать деньгами цепи и п е р с т н е с н я т ы е м н о й с убитых боевиков. Но их пока показывать никому нельзя, могут узнать и будут большие проблемы. Нет, мы пойдем другим путем, как сказал один будущий политик, узнав о смерти своего брата и страшно отомстил за него. Путь мой лежит на центральный рынок, хромая прижимаясь стенам дома, пугаясь каждого прохожего. Эх, мне бы сейчас суковатую палку для полного реализма облика. А в палку хороший узкий клинок, шпагу или длинный стилет. Было бы самое то. Но раз палки нет, обходимся тем, что сейчас имеется. Чего тебе? Неласково спросил Васа с мельком взглянув на сгорбленную и пахнущую чем-то кислым старуху. Сынок, мне бы э т о монета у меня есть золотая, мне бы разменять. Показывай монету. Васа слегка напрягся, чувствуя приближение удачи. Если у бабки и правда золотой, то прибыль может быть очень недурной. Кто поверит бабке, что у нее имелось золото, если посмеет обратиться к страж? е Да и не посмеет она, потому что с м е т ь будет некому. Нет, давай зайдем в лавку, там и покажешь. Тут же поменял решение Васса. Тут полно карманников, вырвут монеты, а потом попробуй догони его. Только смотри, бабка, если обманешь и никакой монеты нет, я из тебя штраф возьму за потерянное время. Гидран, за мной. Васса быстро собрал монеты в сумку, шагнул в лавку. Бабка шла за ним. Семеня, хромая, тяжело дыша, замыкал процессию Гедран. Огромный, мускулистый, одетый в обычную свою майку, к о л ь ч у г у на голое тело. За поясом сел х р а н и т е л я дубинка з д о р о в е н н ы й кинжал, а в кармане еще и костет. Это вас сознал наверняка. С противоположной стороны лавки вошли двое парней Шараша. Один из новичков вас его не знал. Второй Кимран, один из старых кадров главаря шайки. Он не отличался особым умом, потому за эти годы так и не продвинулся в должности, остается простым рыночным мордоворотом, но зато парень очень силен и быстр, не хуже самого Гидрана. Впрочем, случись бой между Гидраном и Кимраном, вас точно поставил бы на Гидрана, проверенный боец, умелый и опытный в драках. Дверь захлопнулась за спиной Гидрана, и сразу же на нее лег тяжелый запор железного дерева. Теперь из лавки не выйти и не войти. За перегораживающей лавку п о р т ь е р й стояли наготове двое бойцов, так что старухе некуда было д е в а т ь с я Но показывай свой золотой! Не терпеливо приказал Васа, нарочито повышая голос. Пусть слышат те, кто за занавеской. Нет, я передумала. Дрожащим голосом сказала старуха и попятилась к двери. Передумала менять. Выпустите меня отсюда, выпустите! Этот золотой вон все, что у меня есть. Мне нужно лечить внучку. Я берегла его на черный день. Пожалуйста, не обижайте меня, пожалуйста. Гидран стоял у двери, перегораживая ее и смотрел в пространство над головой старухи. Он не был злым парнем, но сегодня сдохнет ты, а я завтра. У всех свои проблемы. Почему он должен вникать в чужие? У него и своих проблем хватает выше крыши. Кемран. Громко скомандовал Вас, и занавеска тут же была откинута. Звероподобный, весящий как два нормальных человека боевик вышел на середину комнаты и красноречиво постучал длинным ножом по широкой ладони. Вот что, бабка, отдай деньги и умри спокойно. Мы не будем тебя мучить. Умрёшь, как уснёшь, обещаю. А если начнёшь кричать, сопротивляться, между прочим, из этой лавки ничего не слышно, ни одного звука. Так что орать бесполезно. Ну. Тебе что, помочь достать монету? Васа с прикрыл глаза и отвернулся. Он очень не любил насилия, при этом очень любил деньги, особенно д а р м о в ы е Он вообще хотел бы, чтобы Шараш отстал от него и больше не использовал лавку для грабежей. А то пойдут слухи, и репутация м е н я л и будет сильно подмочена. А тогда кто к нему обратиться? Он и без грабежей имеет свой очень недурной доход. Когда Васа услышал стон, грохот и открыл глаза. Все, в общем-то, уже и закончилось. Гидран лежал на полу, из его глаз а т о р ч а л кончик чего-то не очень длинного, тонкого, похожего на арбалетный болт. Кимран в судорогах дергался на полу, из его горла фонтаном хлестала кровь. Его молодой напарник оседал по стене, а старуха стоя перед ним вытирала свой окровавленный клинок об одежду этого несчастного. в а с а попытался броситься к двери, о б ъ я т ы й ужасом, потрясенный до глубины души, но не успел схватиться за брус, за пор. Старуха с невообразимой скоростью метнулась к нему, и свет по мерк в глазах несчастного менял. Очнулся он на стуле, примотанный по рукам и ногам. Долго не мог понять, что же с ним такое случилось, почему он не может двигаться. А когда вспомнил, в штанах его сделалось г о р я ч о а в воздухе остро запахло свежей мочой. Васа никогда не отличался особой храбростью, скорее наоборот. Он обладал недюжинным умом, и сейчас он ясно понимал, если его сразу не убили, значит чего-то хотят. А если чего-то хотят, значит у него есть шанс остаться в живых. Главное дать убийце то, что он пожелает взять. Все что угодно, лишь бы остаться в живых, лишь бы его не тронули. Что тебе нужно? Что вам нужно? д р о ж а щ и м голосом спросил Васа. Деньги? Заберите деньги, уходите. Только не троньте меня. Я ни при чем. Это все они, это Шараш. в а с и не знал к к а о й это старуха, но тут же догадался, что она не совсем старуха, а может и во все не старуха. И еще, что посещение убийцы точно связано с личностью Шараша. Когда-нибудь это все равно должно было случиться, ведь говорила же супруга Эльза, дождется да он неприятностей. Связь Шарашем до добра не доводит. Только куда ему было д е в а т ь с я Что он еще умеет, кроме как менять деньги? Отец его менял деньги, дед его менял деньги. Чем должен заниматься Вася? Копать канавы, рыбачить? Дура! Расскажи к а мне, дорогой друг, как ты дошел до такой жизни, сказала старуха молодым приятным голосом и уже не хромая подошла к Васе легким, будто танцующим шагом. А потом без замаха ударил его в нос так, что в лице Васы что-то хрустнуло, и по губам, подбородку обильно потекла горячая жидкость. Только это была уже не моча. Удар, еще удар, хруст зубов. Васа булькая, хрипя, выплюнул изо рта два белых кусочка кости и, превозмогая ш и пущую боль, подумал: пусть, зубы в ы р у щ у нос поправлю, только жить, жить, жить! Около часа я слушал исповедь поскудного менялы. Он рассказал мне все, что знал, и почти все, что я хотел знать. Само собой, все менялы рынка ходили под шарашем. Время от времени они наводили бойцов шараша на жирного клопа, за которого никто не спросит, и тогда наивный клиент исчезал вместе со своим капиталом. Иногда это был очень даже солидный улов, но в основном добыча составляла... одну-две золотые монеты плюс то, что имелось на трупе клиента. Впрочем, разве золотая монета это недостойная добыча? Те же крестьяне, прожив всю свою сознательную жизнь, ни разу не держали в руках не то что монету из золота, даже золотое украшение вроде персней т или цепи, как, впрочем, и многие из простых горожан. Для обычного человека и статер был очень даже достойной монетой, на которую можно прожить целый год. А то даже и два, вообще не испытывая голода и жажды. В старом же золотом вонде таких статеров содержалось аж двадцать штук. У менял было одно хорошее свойство: они являлись аккумуляторами всех базарных сплетен и слухов. Так сейчас я узнал о том, что во время захвата двух бывших наемниц и одного злобного ворка погибли 150 пятьдесят бойцов отряда капитана Герена, одного из самых уважаемых капитанов наемников с т о л и ц е И что сотню из числа убитых надо приписать тому самому злобному ворку, оказавшемуся настоящим и с ч а д и е м п р е и с п о д н е й демоном воплоти, посланным в этот мир для того, чтобы убивать честных г о р о ж а н б р е х л и в ы е твари, это они-то честные г о р о ж а н е а я прям так и себя заважал. у Сто человек это не хухры-мухры, эпический герой. И жаль, что все это б р е х н я собачья. Узнал я, что дом Аурики разграбили, забрав все ценное, что там нашли. Не помогли ее магические ловушки, хотя этот грабеж и стоил жизни полутора сотням человек. Сто, когда пытались захватить ее в первый раз, и пятьдесят, когда пришли грабить дом. Ну да, надо снижать цифру в десять раз, и получится самое то. Пять человек погибли при грабеже. Я прям-таки зауважал неизвестного мага, установившего ловушки в доме бывшей наемницы. Умеет. Также разграбили и дом Селены. Теперь в этих домах живут приспешники Шараша. Он отдал дома своим ближним боевикам, командирам Полусотин, которые активно участвовали в захвате домов и в их штурме. Я взял на заметку этот примечательный факт. Знал Васа, где находится штаб отряда наемников Герена. Впрочем, назвать это место штабом было бы слишком уж пафосно. Обычный трактир со шлюхами и блэкджеком или как у них там называется игра в кости. Трактир старый наемник в припортовом квартале. Там сидел Герен и его приближённые. Туда шли те, кто хотел нанять его для силовых акций или, наоборот, для защиты своего уязвимого организма. Нечто среднее между маленькой ЧВК и бандой. Вот что такое этот самый отряд. Конечно, для ЧВК Вагнера он не дотягивает по численности, хотя и там не тысячи отморозков, как это подозревает обыватель, а всего 600-800 человек. Но все-таки это приличный по меркам наемников и на мири отряд. Обычно в нем единовременно имелось 200-250 человек, постоянный контингент. Когда требовалось большее количество бойцов, например для осады или небольшой войнушки с таким же отрядом наемников, он кидал к л и ч и к нему подтягивались рекруты, желающие пополнить свой похудевший карман. Впрочем, и группа Вагнера время от времени увеличивала свою численность, доводя ее до трех тысяч человек. Все зависит от задачи, которую должны выполнить наемники. Везде имеется костяк отряда, и на него уже налепляются дополнительные силы, если в этом возникает нужда. Штаб Герена практически не охраняется. Зачем это делать, когда рядом с капитаном всегда находится как минимум десяток его ближайших помощников, командиров сотен и полусотен лучших из лучших бойцов его отряда, и каждый из них по умению и ловкости стоит минимум пяти городских стражников. При том, что каждый из наемников вооружен до зубов и на людях появляется только в кольчуге, укрепленной стальными пластинами. Что ш а р а ж сделал с трупами моих подруг, Васа не знал. Скорее всего, сбросил в канализацию на поживу городским крысам. А что еще делать с трупами? Не на пирожки же пускать? Тут я от души еще раз врезал ему по зубам, чтобы не забывался. Узнал я очень интересную вещь, которую стоит обдумать в свете моих с шарашем грязных д е л и ш е к Оказывается, шараш собирается подмять под себя все рынки во всем городе. Ведет переговоры с главарями банд, курирующих эти торговые точки, и вроде как у него ничего пока не получается. Дошло даже до угроз немедленной войны, если он начнет настаивать на своих требованиях гораздо активней. Насколько я понял, грядет нормальный передел сфер влияния бандитских авторитетов. И мне это будет очень даже на руку. Много чего еще узнал я от Васы, а напоследок выяснил, где в лавке он хранит свой основной обменный фонд. Ведь не может же так быть, что у него в наличии только несколько столбиков медных монет. Ведь кем-то он расплачивается и серебром, п о л у ч а я взамен полновесные золотые монеты. Увы, золота не оказалось, а вот полсотни статеров у него нашлось. После того, как я отрезал ему левое ухо и засунул в рот требую его проглотить. Глотать он не стал, но тут же выдал мне место тайника. А когда я приступил к другому уху и второго тайника, где тоже хранились серебряные статеры, там двадцать, а тут тридцать. Ну и медяшки, и мелкое серебро – эти для меня даже актуальнее будут. н и щ е н к а со статерами вызовет у народа закономерные подозрения. Вас с а умер не легко. И прежде чем убить его, я снял с себя магическую маску и представился. а потом попросту вспорол ему живот и заставил смотреть, как кишки сползают по его коленям с и з ы а м и кольцами. Он уже ничего не говорил, только стонал и бессмысленно пялился на содержимое своего живота, хрипя и побулькивая кровью, вытекающей из разбитой пасти. Никакой жалости, ничего человеческого, кроме жестокости и злобы. А звоздам, так сказал создатель. И кто я такой, чтобы не следовать его заветам? Нужно воздавать и за хорошее, и за плохое. И лучше всего, чтобы наказание было вдвое, втрое страшнее, чем совершенное негодяем преступление, а лучше в десять раз. Может тогда подонки о помнятся и трижды подумают, прежде чем сделать то, что они задумали. Когда я уходил, Васа был еще жив, живучая тварь. Я опасаюсь, что его могут застать живым, вызовут лекарем-мага и он оживит эту мразь. Я попросту перерезал ему глотку до самого позвоночника. Так, чтобы его не мог оживить даже Господь Бог, и с о с п о к о й н о й совестью вышел через заднюю тайную дверь, на связ с собой солидную такую сумку со статерами, медиками, украшениями с трупов и ножами, которые были при боевиках. Сумку повесил через шею и плечо, и она сразу же скрылась под наведенной магией иллюзией, как и заряженный арбалет, как и кинжал, как перевес сметателями ножами. Снова я выглядел тщедушной с г о р б л е н н о й старушкой. которую можно п е р е ш и б и т ь одним метким плевком. Я уже выяснил после краткого наблюдения, что вторая дверь выводила за пределы центрального рынка прямо в переулок, и оттуда можно было пройти на одну из оживленных улиц, что я с удовольствием и проделал. А перед выходом из лавки я макнул палец в кровь в а с ц ы и написал на стене несколько слов: не особенно з а б о т я с ь об орфографии. Забавно, когда писал, четко ощущал свою двойственность. Я одновременно был землянином, человеком, для которого эти похожие на греческий алфавит буквы были полный, абсолютный г р а м о т ь е й и тут же я был аборигеном, знающим грамоту и пишущим на уровне какого-нибудь старшеклассника либо студента. Буквы и слова сами выскакивали из памяти без моего участия, и это было на самом деле очень интересно. До дома добрался без приключений. Еще светло, день. Кому нужна старушка, бредущая по оживленным улицам столицы? Мною даже карманники не интересовались, обходили стороной с брезгливыми физиономиями, и их сразу просек, жалких непрофессионалов. Уже войдя в квартал Кожевников, е н я огляделся по сторонам, свернул в переулок, в котором не было ни одного человека, и выключив один амулет, включил другой. Теперь я был сурогатом р а у р и к и и шагал домой уверенно, широким шагом, не хромая и не пригибаясь. Честно сказать, устал находиться в образе старухи. Выматывает это до последней степени. Попробуй к а целый день хромать и ходить как утка по странному двору. Взвоюешь уже через полчаса такой ч е р т о в й жизни. А я так передвигался уже весь божий день. Что? Что написано? Написано, господин, ш у р а ж не лезь на наш базар. Молчание. Лицо Шараша в начале окаменело, а потом начало дергаться, краснеть, перекашиваться. Казалось, оно жило своей жизнью, совершенно не контролируясь х о з я и н о м Через минуту Шараш справился с ожившим лицом и тяжело дыша, голосом о с и п ш е г о ворона выдавил из себя: «Каркнул». к т о Бакс невольно улыбнулся, про себя улыбнулся. Сейчас запросто можно было лишиться жизни, стоит г о л в а р ю заподозрить насмешку над своей персоной. Внешне остался спокойным, как статуя из мрамора, темного мрамора. Ну как, как этот идиот мог залезть на самую вершину, стать главарем, когда он не понимает самых простых вещей, попросту не умеет думать? Господин, ты вел переговоры с главарями рынков? Похоже, что они решили дать ответку на твои предложения. Напомню, что я ранее предлагал не вести переговоры с этими придурками, а сразу их всех положить. Нет людей, нет и проблем. Рынки освободятся, и можно будет п о д м я т ь под себя свободную территорию. Группировки, к а з а р а и с тем совместе в з я т ы е по численности нас превосходят. Неожиданно спокойный и даже насмешлив ответил в о ж а к Кроме того, обе они держатся на родственных связях. Там или родственники, или односельчане, или те, кто вместе вырос в городском квартале. Чужих туда не берут. Потому если убрать этих вожаков, на их место встанут братья, дяди, племянники, и начнется тяжелая затяжная война, которая не принесет нам никакой радости. И кстати, а ты уверен, что надписи сделали именно они? Тебе не приходило в голову, что кто-то хочет нас стравить? Что смотришь на меня? Не б о с ь посчитал меня глупым олухом, неспособным дать расклад ситуации? Что ты, вожак? н а т у р а л ь н о искренне ответил Бакс, ругая себя за с а м о н а д е я н н о с т ь Давно уже надо привыкнуть к тому, что Шараш любит выставлять себя недалеким тупым бандюганом, а потом взять и так раз поразить собеседника четкими выводами по какой-нибудь сложной проблеме. И самое главное, всегда все получается так, как он сказал. И в этом есть даже что-то мистическое. Как ты мог такое подумать? – продолжил Бакс с возмущением в голосе. Я ведь всегда тебе говорил, что ты мудр настолько, что кажется, родился в самом аристократическом из домов и обучался в офицерской академии. Шараш скривился так, будто нюхнул протухшего дерьма, глянул на Бакса взглядом искоса и тихо с расстановкой сказал: Ты на самом деле считаешь, что сейчас выдал мне комплимент? Считаешь, что рождение аристократом сразу же дает умы, у м е н и е планировать операции? Тогда ты очень глуп, Бакс. Да ни один из этих аристократишек и ногтям о его не стоит. Все, что у них есть, большие деньги и большие связи. Я бы на их месте давно стал императором, не то что главой клана. Бакс замер, опустив взгляд к полу. То, что сказал сейчас Шараш, было прямой изменой империи, практически смертным приговором, если б кто об этом узнал. А еще ему понравилось то, что Вожак говорит кромольные слова при нем, не стесняясь, не выбирая выражений. А значит, доверяет Баксу без оглядки и сомнений. Хорошо, это хорошо. И надо запомнить и то, что тот сказал, и то, с каким выражением Шараш это говорил. Бакс еще не знал, как это пригодится, но чувствовал, точно пригодится. Жизнь она такая. Сегодня ты на коне, а завтра лежишь в сырой глине, разъедаемый могильными червями. Все еще может очень даже сильно измениться. Мы не будем начинать войну. Отрезал Шараш после пятиминутной паузы. в ы е ж д е м мы посмотрим, во что это выльется. Объявим награду за поимку убийц и за то, что нам укажут, где те прячутся. Продолжай заниматься подготовкой к операции, которую я тебе поручил. Магазины должны загореться все одновременно в одну ночь. Неплохо было бы убрать поджигателей, чтобы следа от них не осталось. Подумай над этим. Пусть поджигают люди со стороны, какие-нибудь наемники. Наемники опасаются иметь с нами дело. Почтительно возразил Бакс. Говорят, что в наших операциях слишком большие потери и слишком малые деньги. Я вчера разговаривал с Гереном, он сразу сказал, чтобы я больше к нему не подходил. Таких потерь у него не было самой меньше лет десять. Идиоты! – фыркнул Шараш, ничуть не удивленный таким известием. Сами спланировали операцию абсолютно глупо, сами обделались, а валит это на нас. На Герене все не сошлось. В столице хватает тупых наемников, за серебряне готовых прирезать кого угодно. Мне тебя учить что ли? Найми через посредников, чтобы не знали, кто именно нанимает. Выйдет дороже. Также не глядя на вожака ответил настороженный Бакс. А я разве ограничивал тебя в расходах? Усмехнулся Шараш. Главное, чтобы дело было сделано, а там уже видно будет. И кстати, все-таки продумай операцию по уничтожению Казара и Стимса. С ними все равно нам придется в скорости разбираться. А теперь есть и формальный повод.